Глава восьмая Первая весточка от Мусри пришла с финикийским купцом Хануну, имевшим прочные деловые связи с богатейшими торговыми домами и святилищами Вавилона, с самыми крупными храмовыми хозяйствами Египта, с обладавшими собственным флотом финикийскими компаниями, с торговцами Сирии, Лидии, Малайзийскими, Греками. Купец являлся представителем сословия, которому мечты Белыбни об идеальном государстве, планы и усилия Навуходоносора по замирению и объединению в единое целое западных и восточных земель были близки и понятны. История умалчивает, каким образом уроженец западного побережья был назначен ответственным за развитие торговли в Вавилоне, О нем известно только из Библии, где его имя упоминается в числе имен ближайших к Навуходоносору лиц. На десятом году царствования Навуходоносора Хануну отправился с караваном из Двуречья в страну Великой реки, где по поручению правителя Аккада выкупил вавилонских солдат, попавших в плен под Пелусием, и теперь северным маршрутом возвращался в Вавилон. На этом пути он и настиг армию навуха де направлявшегося на родину после очередного похода в Заречье. Купец рассказал, что египтянину удалось устроиться надсмотрщиком при дворе фараона. Ходатайствовал за него Шаник-Зери, сумевший втереться в доверие к Нехао. Бывший дикум отборных, Стал у него главным советником по устройству армии на нововавилонский лад. Правитель Великой реки не оставил надежд в конце концов поквитаться с вавилонским царем за Каркимиш и за речье, выйти за пределы Дельты, твердо встать на берегах Мертвого моря и закрепить свое влияние в филистимлинских городах, Газе, Ашдоде, восстановленном Ашкелоне. В этом, как утверждал Хануну, не было ничего личного. Само геополитическое положение Египта вынуждало его правителя иметь прочное предполье в Иудее, дружить с расположенной на побережье Финикии, с бедуинами, кочующими на Синайском полуострове и вблизи южной оконечности Мертвого моря. По слухам, Фараон также готовил тайное, но обладавшее широкими полномочиями посольство в Лидию, царство, расположенное в Малой Азии. С той же целью враг пытался найти подходы к Сидекии, что и как Хануну было неведомо. Однако доверенный навуходоносора, египтянин, утверждал, что гонцы в Иерусалим отправлялись часто. Ему то и дело приходилось снабжать их провиантом. Однако самую важную часть сообщения хануну припас под конец. «Хор утверждает», — заявил купец, обращаясь к царю Вавилона, «что его хозяин Шаник имеет надежную связь в Вавилоне. Шаник-Зири похваливается перед владыкой Египта, что при твоем дворе, господин, Для него не существует тайн, каждый чих ему, мол, известен. Сообщил он фараону и о болезни твоей любимой жены, о том, что господин построил для нее замок в окрестностях городка Шамшары. Даже назвал число отборных, которые охраняют царицу. «Два пятидесятка и пятидесяток конницы. Верны эти сведения или нет судить тебе, господин?» Далее Шаник заявил, что последние два года выдались в Вавилонии чудовищно неурожайными, и ты был вынужден пойти в поход за продовольствием. Но это не самое страшное, господин. Хор явно встревожен. На днях Шаник похлопал его по плечу и обмолвился, чтобы тот не печалился. Скоро, мол, они будут в Вавилоне, и он, то есть Хор, еще сможет... Отплатить кое-кому за пребывание в рабстве и за отрезанное ухо. На Навуходонос заметно помрачнел и обратился к Набузардану. «Что с отцом Шанингзери, Бабуахайдину? Есть какие-нибудь свидетельства его преступной деятельности?» «Нет, господин». «Займись этим вопросом». «Так точно, господин». «У тебя все?» — обратился повелитель к Хануну. Тот поклонился, ступай. Бабу Хаиддину, сын Набу Ахе Буллита, сподвижника Набопалосара, являлся богатейшим землевладельцем в Борсипе, соседнем с Вавилоном городе. Он также занимал место главного жреца храма Изиды, посвященного Богу мудрости Набу и входил в верхушку жреческого сословия Вавилонии. Все, о чем сообщил Хануну, не составляло тайны для людей, близких к правящим кругам Вавилона. Два последующих после сдачи Урсалимму года в Аккаде выдались неурожайными. Даже в сухой сезон на равнину, прилегающую к Нижнему морю, обрушивались обильные ливни, с крепостных башен Как сообщалось в донесениях Белыбни, насколько хватало взгляда, различалась водная гладь. Вода быстро сходила, сказывалось благотворное влияние канала Паллукат и озера, собиравшего избыток стока Ефрата. И все равно местность в низовьях Тигра и Ефрата теперь все более напоминала болото, из которых вышел народ Халду. Разве что тростниковых зарослей здесь было поменьше, и вся местность была исчерчена высокими насыпами, из года в год нараставшими на берегах оросительных каналов при очистке дна. В сыром, пропитанном испарениями воздухе царица становилась совсем плохо, она чаще начинала кашлять кровью. Совсем постаревший и чуть тронувшийся печенью белы бни, попавший под каблук своей наложницы хиттянки, относился к жене Кудуру с удивительной заботой. Это он настоял, чтобы женщину на это время отправили в восточные горы, к верховьям реки Дьялы. Там все родное. Там простор, вольный ветер, рукой подать до обладающей целебным воздухом столицы Мидии Экбатанов. Там Амтиду вновь повеселела, Написала мужу, что приказала разбить на склонах гор сады. Теперь все вокруг в цвету. Просто прелесть. На главной башне свила гнездо семья аистов. Ей нравится следить за их величавым полетом, слушать их клекот. Эти птицы приносят удачу. Чувствует она себя значительно лучше и мечтает вновь увидеть своего господина. Пусть хотя бы но ненадолго завернет к ней в провинцию. Все так. Но как изменнику, сбежавшему в Египет, стало известно точное число людей, представленных охранять Амтиду? Подобные сведения могли просочиться только из дворцовой канцелярии. Навуходоносор отложил пергамент, уставился в ковер, постеленный прямо по земле. Шатер был разбит на сухом возвышенном месте. Все равно от пола тянуло духовитой весенней травой, прелью. Скоро здесь, в верховьях Евфрата, все дружно кинется в рост. Оденутся листвой деревья, расцветут сады. Он вообразил, как должно быть хорошо в местечке, где теперь лечилась Амтиду. Пила сквашенное кобылье молоко, дышала чистым горным воздухом. По утрам ее будил клёк аистов. Кудуру с детства любила тех крупных, благородных, очень семейственных птиц. Доверенные слуги извещали, что в последнее время госпожа действительно чувствовала себя значительно лучше. Услышал мордук его молитвы. Или так всегда бывает перед ухудшением здоровья. В любом случае он обязательно завернет к ней, обнимет. Нергал с ними, с государственными заботами. Никуда от них не скроешься, ни на минуту не освободишься. Он вздохнул, неожиданно спросил себя: почему все вдруг пошло в раздрай? Неурожаи, бесконечные волнения в заречье, болезням теду. И главное смута и ропот в Вавилоне. Посчитать эти хлопоты Божьим наказанием за то, что переступил порог святилища Яхве, глупости? Яхве сам пролил на него божественный свет, да и сердце томилось жаждой увидеть сияние не вечернее. Почему Ермо власти с каждым годом становится все теснее и теснее? Может, от того, что слишком круто он решил взнуздать народы? Слишком рьяно работает бичом? Но ведь он всего-навсего наводит порядок. И что толку? Страна бурлит. Армия все больше и больше пополняется наемниками. Все чаще и чаще его приказы увязают в непомерно раздувшемся штате песцов. Удивительное дело, чем быстрее богатела страна, тем отчетливее проявлялось недовольство в среде зажиточных граждан. Теперь считают доблестью, умением жить, похвальной изворотливостью посылать вместо себя на службу нанятого бедняка. Где только сытые вавилоняне отыскивают подобную шваль, негодную ни к строю, ни к владению оружием, понять невозможно. Вроде все сыты, Вавилонские храмы кормят десятки тысяч потерявших средства к пропитанию бедняков, а количество уродов, колченогих и слепых на улицах столицы не уменьшается. Навуходоносор драконовскими методами пытался воздействовать на тех, кто стремился уклониться от воинской повинности, и в целом он держал ситуацию под контролем, однако массы продолжали роптать. Неужели прав на банит, и кто-то, скрывающийся в тени, умело раздувает угли? Секретарь полагает, что нашел источник зла. Где же он искал? Прежде всего, среди храмовой верхушки, среди состоятельных граждан, жирующих на доходах святилищ. Сильные имели огромную клиентуру в городских низах. Конечно, никто из них даже не заикался о смене властителя. Народ, да и сами сильные, верили в царственность Навуходоносора. Однако последние события, особенно не урожаи, бестолковое рвение, проявляемое белые дни в деле реформирования вопросов веры, показали, что верхи вполне могут отвернуться от своего любимца или попытаться свести его власть к правам наемного командующего армией. Против этого всегда боролся его отец, Набо Паласар. Он стоял за крепкую, ограниченную исключительно обычаями предков и законами, передающиеся по наследству царскую власть. Изменилась и международная обстановка. В Заречье, в Тибете и Кислеве зарел заговор. Об этом Навуходоносору было точно известно. Даже тесть его, правитель Дамаска, оскорбленный холодностью Навуходоносора к его дочери, все чаще позволял себе делать совершенно неприемлемые заявления о нетерпимости вавилонского ерма, неподъемности тегла. Простак, он надеялся руками Навуходоносора покорить весь Арам и сесть там правителем? Это были тщетные надежды. Вспомнил бы, как трясся от страха, как валился на пол, когда после победы под Каркимишем победоносная армия Вавилонин подошла под стены Дамаска. К сожалению, бен Хадад не отличается крепким умом. Это был мелкий, ничтожный человечек, совершенно одуревший от родства с великим Навуходоносором и потерявший реальные очертания своей силы. Беда в том, что тронуть его нельзя. Пока. Возможно, что кто-то ждет, не дождется, когда он об носора не выдержит нервы, и он сцепится со своим родственником. Так по мелочам растратит свои силы и царственность. Все равно Бен-Хадада следует приструнить. Он вздорно ссорится с соседями по поводу ничего не значащих клочков земли, и в случае отказа соседа удовлетворить его прихоти, тут же начинает жаловаться зятю и клянчить войска. Тут еще сообщение Хануну о посольстве, посылаемом Нехава на север. Союз Египта с Лидией был опасен, как, впрочем, и лукавство финикийцев.